Вот четыре совета, которые помогут вам научиться расслабляться. Первое. Расслабляйтесь повсюду. Почувствуйте себя старым носком. На моем рабочем столе всегда лежит старый, выцветший носок. Он напоминает мне о том, каким расслабленным я должен быть. Если у вас нет носка, вам поможет кошка. Вы когда-нибудь видели котенка, который задремал на солнышке? Если взять его на руки, то его головка и хвостик безвольно свесятся с ваших рук. Даже индийские йоги, большие мастера расслабления, изучают кошку. Я никогда не видел усталую кошку, кошку в состоянии нервного срыва, кошку, страдающую от бессонницы, беспокойства или язвы желудка. И вы сможете избежать всех этих проблем — если научитесь расслабляться так, как это делает кошка. Второе. Работайте в полную силу, но обязательно в удобном положении. Помните, что напряженность тела вызывает боль в плечах и нервную напряженность. Третье. Четыре-пять раз в день проверяйте собственное состояние. Скажите себе, не напрягаюсь ли я больше, чем это необходимо. Не напрягаю ли я мышцы, которые не нужны для работы? Это поможет вам выработать в себе привычку расслабляться. Доктор Дэвид Гарольд Финк сказал, среди тех, кто знаком с психологией, эта привычка широко распространена. Четвертое. Проверьте свое состояние еще раз в конце дня, спросив себя, устал ли я сегодня? Если да что это произошло не из-за умственного труда, а из-за того, как я это делал. «Я оцениваю свою деятельность», — пишет Дэниел В. Джоселин, «не потому, насколько я устал к концу дня, а потому, насколько свежим я себя ощущаю. Если в конце рабочего дня я чувствую себя усталым, если раздражительность свидетельствует об усталости нервной системы, Я понимаю, что день прошел неэффективно, как в количественном, так и качественном отношении. Если бы каждый бизнесмен в Америке усвоил этот урок, то смертность от гипертонии резко пошла бы вниз. Больницы и санатории не были бы переполнены, потому что основную часть пациентов составляют люди, страдающие от усталости и беспокойства.